Что ты этим хочешь сказать? Что старый сэр Ричард собирает не только рисунки и картины, но и драгоценные камни. Что? Кровь постепенно отхлынула от красивого лица Лоренции. Страх, отвратительный старый страх, который, как она надеялась, навсегда остался на постоялом дворе Кент-стрит, снова охватил ее.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 Мне нужна лаборатория, металлы, реторты, печи. Что для меня уважение одного человека по сравнению с теми чудесами, которые меня ждут? Он не смотрел на нее. Его широко раскрытые глаза, казалось, видели в будущем апофеоз золота и цверкающих драгоценных камней. Она поняла, что ему бесполезно что-либо доказывать. «Если ты это сделаешь, то я тебя покину» прошептала она, «Я убегу. Не говори глупости, что ты будешь делать без меня?» Но завтра, когда солнце встало над полями и над домом сэра Ричарда, Лоренца Бальзамо исчезла. Глава третья. «Властелин тайн».